«И ты будешь убит, поэтому советую проявить ко мне должное уважение». Закаре не отрывает взгляд с лица Гарсии, даже в тот момент, когда глава тюремной группировки изображает уровень своего актерского мастерства. «Ты уверен?» — спрашивает Зак. И улыбка Гарсия покидает его лицо, а в глазах появляется сомнение. Гарсия поворачивает голову и говорит парню за своей спиной. «Ларис, вяжись с Микки!»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 «С фанатиками, будь добр, разбирайся сам». Гарсия, сжимая челюсти, и говорит сквозь стиснутые зубы. «Не стоит так со мной разговаривать. Я могу пристрелить тебя прямо сейчас», — обрывает Зак. Пьер напрягается всем телом, его взгляд переключается на Ларри, которая не отводит взгляда от правителя девятки. Пьер ждет, что мистер Келлер сейчас убьет Гарсия, это у сопляка. Но Закаре стоит на месте.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 Когда машина останавливается в гараже на территории девятки, зака не спешит покидать салон. Пьер тоже не двигается, ждет приказа или какого-то знака. Тишина затягивается. Закори смотрит в лобовое стекло и задает вопрос. «Что ты понял из разговора с Гарсия?» Сначала Пьер хочет сказать, что ничего не понял, но вовремя останавливает себя. Задумывается и все же выдает. «Он, кажется, теряет свою власть».